Глава 27. Во время нацистской оккупации этот комплекс однообразных комнат и темных коридоров использовался в качестве гестаповской тюрьмы, где проводились допросы и пытки. В наши дни в огромном подвале под полицейским управлением находились, помимо прочего, морг и лаборатория судебно-медицинской экспертизы. Казалось, это место не могло избавиться от своего ужасного прошлого. Люк Симон и судебный патологоанатом высокий худощавый блондин Джордж Рюдель Стояли в препараторской, ярко освещенной неоновыми лампами. На столе перед ними лежал труп, накрытый белой простыней. Из-под ткани выступали лишь бледные, окоченевшие ноги. На большом пальце болталась бирка. Симон не был впечатлительным человеком, но ему захотелось отвернуться, когда Рюдель случайно сдвинул простыню и открыл верхнюю часть трупа, изувеченную голову, шею и грудь. Медики отмыли Мишеля, И он уже не выглядел так ужасно, как в прошлый раз, но Симону было неприятно смотреть на него. Пуля вошла под подбородок, снесла верхнюю часть лица и оставила дыру в районе макушки. Один глаз уцелел и выпирал из глазницы, как круто сваренное яйцо. Люку все время казалось, что зрачок Зарди следит за каждым его движением. «Чем порадуешь?» — спросил инспектор. Патолог анатом указал на развороченное лицо. «Увечья вполне совместимы с той пулей, которую мы извлекли из балки потолка». Ответил он менторским тоном, будто диктовал отчет. Входная рана находится здесь, то есть оружие было прижато к верхней части груди, и дуло упиралось в нижнюю челюсть. Края входной раны почернели и обуглились под воздействием сгоравших газов пороха. Выстрел был произведен из револьвера Смит и Вессен, марка Remington Magnum, трехдюймовый ствол, 44-й калибр. Этим и объясняется большое количество вырванных костей и тканей. Симон нетерпеливо переступил с ноги на ногу, он надеялся, что Рюдель даст ему какие-то зацепки. «Обычно для этого калибра используется порох, который горит медленнее, чем в патронах для полуавтоматического оружия», — поучительно продолжил патологоанатом. «Но «Ну, поэтому остается много сгоревших крупиц, особенно у короткоствольного револьвера». Он указал рукой на подбородок покойника, видишь? Вот они, вкрапленные в кожу, и здесь, ниже на шее. Симон кивнул. «Хорошо, и что из этого следует?» Рюдель повернулся и посмотрел на него за туманенным взором: На рукоятке и курке револьвера мы нашли отпечатки жертвы. Значит, он стрелял без перчаток. Да, в отчете говорится, что он сжимал оружие в руке, никаких перчаток. Установленный факт. Ты объяснишь мне, в чем дело, или я должен слушать твои занудные речи, пока один из нас не умрет от старости? Рюдель игнорировал его сарказм. Вот почему я теперь в замешательстве. При таком обилии не сгоревшего пороха. «Я ожидал найти его частицы на руке жертвы. Это обычное явление. При выстреле вырывается небольшое количество химических компонентов. Но руки этого парня чисты». «Ты ничего не путаешь. Можешь не сомневаться. Чтобы убедиться, достаточно провести простейший тест». Рюдель откинул простыню и приподнял безжизненную руку Зарди. «Сам посмотри». «Значит, ты думаешь, что он не стрелял в себя?» Патологоанатом пожал плечами и дал руке мертвеца упасть на стол». На его коже мы обнаружили только пот и жир. Единственным и народным компонентом были следы масла от рыбных консервов. Сардин, если быть точным. Это утверждение показалось Симону настолько абсурдным, что он засмеялся. «Ты проводил тест на сардины?» И Рюдель смерил его снисходительным взглядом. «Нет, на кухонном столе зарди стояла полупустая банка рядом с кошачьей миской. Он начал наполнять ее, но так и не закончил. А теперь скажи мне, кто будет вышибать себе мозги во время кормежки кота?» Когда его стащили с жесткой койки, он с трудом открыл глаза. В тумане полуобморочного состояния до него доносились голоса, скрип металлических дверей и звяканье ключей. Звуки гулко разносились в пустом пространстве. Водоворот огня ослепил его отвыкшие от света зрачки. Он поморщился, почувствовав колючую боль в затекших связанных запястьях. Затем прошли минуты, а может быть часы. Из-за тумана в голове все казалось нереальным. Он смутно осознавал, что не может шевелиться. Руки были связаны за спиной. Внезапно белый свет прожег глаза, и мозг он заморгал и попытался отвернуться. Его усадили на стул. Он был уже не один, в подвал вошли еще два человека. Они приблизились и осмотрели поникшую фигуру юноши. — Если хотите, я избавлюсь от него, — сказал один из них. — Нет, пока оставь его живым, он может пригодиться.